Боюсь, у меня ничего существенного. Задание было поручено Викун, но я отправил его на поиски Роббина Бирда. Сведения об ассоциации проверял Мэттиу, и полезных файлов нашлось не так уж много. В агентствах по найму, работающих в той части Лондона, записей об этой организации вообще нет. Неперспективное направление. Можно задействовать Унисферу, предложил Тарло. Скорее всего, через новостное шоу досат искать кого-нибудь из бывших служащих. Нельзя, возразила Рэнэ. Это откроет наши намерения хранителям. То вот я согласен с Рэнэ, сказал Олег. Оставим Сми на самый крайний случай. Обращение к ним за помощью равносильно признанию собственным бессилием. Дайте мне знать, когда закончите обработку имеющихся у нас материалов, и мы всё обсудим. Да, сэр. Так что насчёт Бирда? Он залёг на дно где-то на Кагане. Местная полиция уже оповещена. Судя по его прошлому, этот человек мог бы вывести нас на агентов хранителей. Полицейские понимают, насколько он для нас важен. Да, сэр. Хорошо. Но надо лишний раз им напомнить. Этого парня нельзя упустить. По сравнению с быстро разрастающимся парижским отделом разведки флота, европейский филиал службы безопасности Сената был совсем небольшим. Он базировался в Лондоне и занимал весь верхний этаж монолитного, облицованного камнем здания в Уайхалле, в полукилометре от Вестминстерского дворца. В том же доме располагались ещё два департамента межзвёздного содружества. Региональная аудиторская служба Федерации Объединённых Наций и комиссия по охране природы. Обе организации обеспечивали отличное прикрытие. Снаружи не было даже таблички, указывающей на присутствие здесь спецслужбы. В управляющей зданием системе отсутствовали какие-либо сведения о ней. А её сотрудники пользовались отдельным входом с подземной стоянки напротив здания Британского министерства иностранных дел. Каждое утро служебная машина забирала Паулу у дверей квартиры и подвозила к курсирующему между двумя столицами поезду, новенькому оптекаемому магвелу, который за 35 минут преодолевал путь по старому тоннелю от Парижа до Лондона. От станции Ватерлоо машина доставляла её прямо в Уайтхолл на подземную стоянку под зданием. По времени весь путь занимал у Паулы около часа. В первый день выхода Хоши на новую работу Паула изучала дело Френсиса Родена, полученное из базы данных разведки флота. Идиот, пробормотала она как раз в тот момент, когда Хоши постучал в дверь. "Я не вовремя?" спросил он. Паула улыбнулась. "Нет, это не тебе. Входи, пожалуйста." Его офис с высоким потолком и изящно украшенными карнизами был намного просторнее, чем прежний кабинет в Париже. Стены были наполовину закрыты дубовыми панелями, когда-то имевшими золотистый оттенок, но со временем сильно потемневшими. Два больших окна смотрели на деревья, растущие вдоль набережной Виктории, а за ними блестела Темза. На севере был виден мост Хангерфорд. Несущий железнодорожный путь к станции Чарингкросс. Одну стену кабинета занимала огромная голографическая проекция плана крупной станции Какате с обширным терминалом в одном конце и густым переплетением путей на пустом участке в другом. Множество поездов замерло на своих местах, зелёными точками мерцали находящиеся вокруг них агенты, и над каждой источек мерцала голубая неоновая метка. Похоже, вы неплохо устроились, отметил Хоши, с любопытством поглядывая на проекцию. Утопая ногами в густом ворсе тёмно-красного ковра, он подошёл к антикварному столу из розового дерева, за которым сидела Паула. Согласна. Можно подумать, именно отсюда британцы управляли своей империей, пока она у них имелась. А это не так? Нет. Всё это было воспроизведено 150 лет назад. Дизайнеры просто придерживались стиля великой империи, как они его понимали. Обстановка намного моложе, чем я. Хоши опустился в кресло, слегка поморщившись. Как ты себя чувствуешь? спросила Паула. Она заметила, что выглядит он гораздо лучше, чем во время их встречи на Октиере. Хоши был чисто выбрит, благоухал одеколоном, а свои немного сальные волосы он скрепил, как обычно, серебряной заколкой. На нём был новый бежевый костюм с узкими лацканами, подчёркивающими фигуру. Со времени их знакомства Хоши заметно похудел, и Паула бы только порадовалась этому, если бы не запавшие щёки, выдававшие причину его стройности. Кажется, лучше. И Нине сегодня утром было намного легче. Думаю, она уже с нетерпением ждёт выписки. Я рада, что она сказала насчёт этой работы. Ей понравилась идея пожить в Лондоне. Вы ведь понимаете, что тут гораздо безопаснее. То есть, если где-то и можно почувствовать себя в безопасности, так это на земле. Здесь сосредоточено столько власти и богатств, что защита обеспечена. После С리가 такое не помешает. Да и клиники здесь самые лучшие во всём содружестве. Ты уже подобрал квартиру? В отделе кадров мне предоставили 5 вариантов на выбор. Посмотрю их сегодня вечером, а до тех пор я в вашем распоряжении. Отлично. В первую очередь, я бы хотела, чтобы ты присмотрелся к благотворительному образовательному фонду под названием Cox. Он финансировал большую часть работ Дадли Боуза по наблюдению за парой Дайсона. Во времена управления мой отдел интересовался этим фондом за 6 месяцев до старта второго шанса, и в рапорте было сказано, что всё честно и законно. Я хочу, чтобы ты заново проделал их работу. На этот раз с учётом возможной подделки некоторых записей. Потом возьмёшь старые документы управления из архива и сравнишь со своими исследованиями. Хорошо. Кто выдвинул обвинение? Паула улыбнулась. Мелони разкорай. Вот как? Хоши тоже позабавило это обстоятельство. Я вас предупреждал насчёт неё. она намного способна не спорю я кое-что выяснила о мисс рескарай обнаружились весьма любопытные данные о её деятельности на аилане во время нашествия праймов похоже она сыграла главную роль в организации эвакуации мелони да именно она и её новым дружком стал дадли боус что ж мне встречались и более невероятные пары Назови хоть одну. Сейчас они скрываются где-то на Октиере. Хотите их разыскать? Нет. Адрес Мелони в Унисфере всё ещё активен. Она всего лишь сменила Алессандро Баррон на Микеланджело. И что тоже интересно, она обвинила Алессандро Баррон в том, что та работает на Звёздного странника. Может, вам надо было нанять её, а не меня. Насчёт неё я ещё подумаю. Не здесь что-то не сходится. Она уже далеко не фифочка в бикини из пентхауса Мортона. Мелони изменилась, по крайней мере, на части. Она по-прежнему бездумно импульсивна, но появилась и кое-что новое. Она обрела чудовищную уверенность в себе. Рано или поздно всем приходится взрослеть. Может быть. Пока что мы будем только присматриваться. Может, что-нибудь их всплывёт. Хорошо. А это что такое? Хоши кивнул в сторону голографической проекции. Благо галактик. Я пересматривала случай с убийством Макфостера. В парижском отделе сумели узнать имя киллера Фрэнсис Роуден. Я хотела выяснить, как после стрельбы ему удалось ускользнуть и от флота, и от службы безопасности ККАТ. Местный сива создал для меня ситуацию. Запись не очень качественная. Но временные интервалы и места наблюдения соответствуют друг другу. И что же? Всё довольно просто. Он просто запрыгнул в поезд. Другого варианта нет. Паула задумчиво посмотрела на светящийся план. Впрочем, промежуток времени для этого был чрезвычайно коротким. Удивительно, что из оперативников никто ничего не заметил. По-вашему, есть двойной агент? Возможно. Паула сама удивилась, насколько неприятной показалась ей эта мысль. Она переводила взгляд с одной зелёной метки на другую, и одна из них казалась мерцала ярче остальных. Тарла В поезде до Darklight City Мелони выбрала себе место у окна. Через 50 минут она уже наблюдала за тем, как состав подходит к единственному терминалу станции на Бунгейте. Плотные серые облака клубились над городом, закрывая солнце и непрестанно поливая всё вокруг холодным ливнем, нехарактерным для поздней весны. Тусклая пелена только усиливала унылое впечатление от пустынного пространства станции. Мыло не увидела, что платформа впереди была до последнего квадратного сантиметра забита людьми, ожидавшими поезд на Актияр. На самом краю платформы толпу сдерживала тонкая цепочка охранников в тёмно-синих защитных костюмах службы безопасности КААТЭ. Взявшись за руки, они удерживали людей от падения под прибывающий состав. Вошедший под навес терминала локомотив РН58 был встречен неистовыми криками. Над шлемами охранников взметнулся лес рук. Обычный поезд приветствовали с таким энтузиазмом, словно на нём прибыла какая-то знаменитость. Из-за плеча меланнитривожно выглянул Дадли. "Для чего они все здесь собрались? Хотят сбежать", бросила она ему. Мелони попыталась произнести это пренебрежительным тоном, словно говорила о толпе дикарей, не имеющих с ней ничего общего и от которых, благодаря Мортону и Ри, ушла невероятно далеко. Но девушка понимала, что примерно через неделю сама будет ждать состав на этой же станции с таким же нетерпением, что и эти люди. Она уже купила обратный билет с открытой датой, вагон первого класса, но теперь сомневалась, что он ей поможет пробиться к дверям поезда сквозь плотную и нетерпеливую толпу. Вряд ли у службы безопасности найдётся время, чтобы расчищать дорогу для привилегированных пассажиров. Выйдящим из вагона путешественникам пришлось пройти по узкой полоске бетона, оставленной охранниками для приезжающих, но строй стражей правопорядка постоянно пытались прорвать. Так что мылоне время от времени была вынуждена прижиматься к стенке стоящего состава. При этом на её сердитые взгляды никто не обращал внимания. Только в заля ожидании они смогли вздохнуть свободнее. Оттучисть тюбильо станции до платформы плотные потоки пассажиров разделяли реактивные барьеры, но и они были не в состоянии издержать неутихающий гул сердитых голосов. У выхода из терминала было почти пусто. На поезде прибыли не больше двух десятков человек. Из узкой щели между составом и последним офицером охраны вылетели два чемодана Мэлони и Дадли, с такой скоростью условно их вытолкнули пинками. Дэдли остановился. Я хочу вернуться, заныл он. Поедем обратно, дорогая. Пожалуйста, оставь эту затею, не езди на дальнюю. Мы не сможем вернуться оттуда в содружество. Они высадятся и там тоже. Я знаю, они придут туда, схватят меня и Дэдли вылоня заставила его замолкнуть, прижав палец к его дрожащим губам, и затем поцеловала Всё в порядке. С нами ничего такого не случится. Но ты не можешь этого знать. Не говори со мной как с ребёнком. Я этого ненавижу. Она едва сдержалась, чтобы не ответить ему. Тогда перестань вести себя как ребёнок. Рив успеет меня предупредить задолго до нападения, негромко сказала она, хотя и сама не была в этом уверена. Кто знает? Да, для недовольно надулся. Пойдём. Весело сказала Мэлани, беря его под руку: "Видишь вочию нейтронную звезду? Сколько астрономов могут этим похвастаться даже в наше время". Уловка была довольно грубой, но Дэдли неохотно, пожав плечами, позволил увлечь себя к выходу. Направление для отъезжающих обозначалось многочисленными указателями. Следуя им, они прошли по внешней галерее и выйдя наружу, оказались на площади перед терминалом. Там их снова встретил гул сердитых голосов отчаявшихся людей. Перед зданием станции собралась десятитысячная толпа. Люди стояли вплотную друг к другу от терминала до самого выезда на шоссе, находившегося в километре от входа. Машины и такси, брошенные на подъездных дорогах, теперь превратились в препятствия, со всех сторон окружённые плотной человеческой стеной. Все они оставлялись открытыми. И для каких только целей их не использовали: в них прятались от дождя, оставляли детей поиграть, а из некоторых устроили туалеты. Тысячи раскрытых зонтов пытались защитить своих владельцев от струй воды, льющейся с прохудившегося неба. Одетые в дождевики ребятишки, которых толпа то тащила куда-то, то стискивала со всех сторон, ныли и плакали. Мужчины и женщины выкрикивали жалобы и оскорбления, становившиеся всё громче по мере приближения к терминалу. Полицейские и сотрудники службы безопасности Какоте направляли поток людей в узкий проход между патрульными роботами. В довершение ко всему, низко над головами летали вертолёты, создававшие дополнительные воздушно-водяные вихри. Виртуальные руки Мэлони коснулись нескольких иконок. И девушка начала осматривать площадь при помощи зрительных вставок высокого разрешения, посылая изображения непосредственно в Голливуд, в студию Микеланджело. Не забыла она и от себя добавить несколько назидательных комментариев относительно ужасов и привратности войны. Работа с Алессандрой не прошла даром. Вскоре в её виртуальном поле зрения появился текст сообщения: "Отличная работа. Быстро справилась". Я знал, что не ошибся в тебе. Будь осторожна, когда доберёшься до места. Люблю, М. Микеланджело удивился, когда Мела не сказала, что хочет сделать свой первый репортаж на дальний. Он решил, что она старается что-то доказать. Как правило, новички ради заключения испытательного контракта отправлялись к нему в постель. В этом отношении его аппетит был даже сильнее, чем у Алесандры. Мелони же выдвинула своё предложение, уже получив работу, после того, как они закончили заниматься сексом. Это его слегка озадачило, но Микеланджело только улыбнулся и похвалил её стиль. Самому ему стилю хватало с избытком. Благородство, для которого количество преобладало над качеством, Мелони успела забыть, что такое настоящий секс. Кроме того, Микеланджело сумел её рассмешить. Под его историями она пару раз хохотала во весь голос. Вот тогда она и осознала, что в компании Дадли она ни разу не смеялась. Ей вряд ли будет. Возвращаясь на Октиер, мало не представляла она, что решится в огромной постели ради постоянного контракта. "Это и есть офис?" спросил Дадли. "Где?" Девушка прогнала воспоминания о навейное полученным сообщением. Дадли показывал на несколько сборных домиков, прилепившихся к терминалу. На каждом из них над входом висела по вывеске какой-либо туристической компании. Да, нам нужна великая триада. Они обещали, что нас кто-нибудь встретит. Из полуорганической ткани пальто Мелони вырос капюшон, и девушка прикрыла им волосы от дождя. На ногах у неё были ботинки, скорее практичные, чем стильные. Что-то вроде той обуви, которую носили жители Ренттауна. К ботинкам она подобрала оливково-зелёные джинсы из собственной модной коллекции и чёрную толстовку из мягкой полуорганической шерсти, приятно ласкавшей кожу. Нададли, как всегда, были брюки какой-то неизвестной фирмы, дешёвая рубашка и пиджак. Она недавно отказалась от попыток улучшить его гардероб. Шлёпая по многочисленным лужам, путешественники добрались до домика тураператоров и быстро отыскали великую триаду. Свет горел только у них. Младший помощник управляющего Найлс Вальт сидел за стойкой и был полностью поглощён каким-то экстравагантным игровым шоу, транслировавшемся на небольшом экране. В неком заброшенном административном помещении гремел рок. А женские фигуры то всплывали в резервуарах с маслянистой жидкостью, то вновь в них погружались. При звуке открывающейся двери Найл вскочил на ноги, и музыка с изображением мгновенно исчезли. Мисс Раскарай, рад вас видеть. Найл вышел из-за стойки, чтобы поздороваться. Я ваш горячий поклонник и всё ещё хотя бы раз в месяц смотрю убийственный соблазн. На нём была надета одна из рекламных футболок Мелонии с её голографическим портретом на груди. Поскольку футболка уже много раз побывала в стирке, изображение местами успело покрыться зелёными и красными пятнами. Я всегда рада встречи с поклонниками. Мелони заставила себя улыбнуться и позволила ему взять себя за руку. Её вставки моментально проанализировали имевшиеся на его пальцах и ладонях дешёвые ОС татуировки. Тонкие зелёные линии передавали в нервную систему Найла импульсы примитивных ощущений. В виртуальном поле зрения Мелони он на мгновение предстал фантастической мерцающей скульптурой из проводов, в основном сосредоточенных вокруг паховой области. Эту постановку показывают до сих пор, сухо добавила она. О, да, великолепный сюжет, и абсолютно реалистичный. Наишироко охмыльнулся, не сводя с Мелони глаз, и прихлынувший к щекам жар, сделал прыщи на его коже ещё более заметными. Вы сыграли блестяще. Чувства просто неподдельные. Спасибо. Мелони не рискнула даже посмотреть в сторону злобно нахмурившегося Дадли. Очень приятно. Вы не могли бы ответить на один вопрос? Скажите, а сцена в охотничьем домике имела место на самом деле? Да, это была замечательная ночь. Уда длинно на лицена приглись и застыли все мускулы, и только разлившаяся по щекам краска указывала на то, что он ещё жив. "Здорово", наил восхищённо присвистнул. "Автотрас, когда Мортон пригласил вас в ресторан Фолкерк, почему вы не подали иск на охрану? И кто бы от этого выиграл? Откровенно говоря, мы не должны были находиться в дамской комнате вдвоём". Мы нарушили правила, но певец был так хорош, кто бы смог устоять? Да, верно. Но я заметил также кое-какие недочёты. В самом деле, во время вечеринки на яхте Ризаля вы поднялись на борт в чёрных шёлковых трусиках, а когда уходили, на вас были золотистые атласные. Боже, я и не знала. Придётся сказать пару слов сценаристу. И ещё одно в сцене с Паулой Мио. Я читал судебные отчёты о процессе. Согласно записям управления, следователь рассматривала вероятность совершения убийства членами преступных группировок Тиера. А в убийственном соблазне она совершенно не учитывала возможность гибели Шахиф от рук посторонних лиц. Мы намеренно подчеркнули этот момент. Мио не слишком добросовестно отнеслась к своей работе. Но внезапно лицо Мелони сделалось таким же напряжённым, как у Дадли. Она впервые задумалась над своей автоматически произнесённой фразой. А что, если Мило всё проверила? Вдруг Морти девушка непроизвольно выпрямила спину, досадуя на себя за неуместные сомнения. Найл, смелевший от близости своего идола, сконфуженно усмехнулся и снова задал вопрос. А ваша грудь действительно настолько упругая или поток ощущений был отредактирован при транслировании? Эй, не выдержал Дадли. Найла задача нахмурился. Было неприкосновенной ладонью к руке своего преданного поклонника. Найл, наш поезд опоздал. До Оуэса к мы добирались через Сент-Линкольн, обеспокоимся, как бы не пропустить пересадку. О нет, энергично воскликнул Найл. Для вас уже всё готово. Отлично. Вот наш багаж. Она показала на два чемодана, прикатившихся вслед за ними. Куда нам теперь? Компания предоставила вам машину. Да, боюсь, перед проходом на дальнюю вас просканируют. Это правило совсем недавно ввела таможенная инспекция, чтобы пресечь провоз оружия и других запрещённых предметов. Наверное, идея неплохая. Предоставленная машина оказалась лимузином Mercedes и потребовалось столько для того, чтобы проехать 8 километров по грузовому парку до почти пустого ангара. Внутри него было установлено несколько сканирующих систем, и одна из них в форме арки была настолько велика, что могла пропустить целый грузовой состав. В сумрачном помещении двое полицейских соскучающим видом изучали на мониторах расплывчатые проекции каких-то ящиков. Багаж Мэлони они просканировали с помощью более компактной установки. На станции и вокруг неё было много людей, стремящихся уехать, заговорила Мэлони, пока ждала свой чемодан. На обратном пути не возникнут ли у нас трудности с отъездом с Дальнии? Найл воспринял её вопрос как персональный вызов. Он горделиво выпрямился и постарался придать своему лицу выражение полной уверенности. Великая триада гарантирует своим клиентам безопасный транспорт по обе стороны от перехода. Мы несём полную ответственность за вас с момента прибытия на Бунгейт и на протяжении всего отдыха. Мистер Спентон, наш управляющий, оставил меня за главного на время, пока он с семьёй находится на Вероне. Я буду здесь и прослежу, чтобы вы заняли зарезервированные для вас места. Спасибо, Найл. Это входит в мои обязанности. А ты не хотел бы уехать? Иногда подумываю об этом, но здесь мой дом. Куда я поеду? Содружество не оставит нас в беде. Сюда доставляют массу новейшего вооружения для обороны. Это мне известно точно. Я ведь постоянно работаю на станции. А там собрались перепуганные богатеи. Я не из таких, я остаюсь. Удачи тебе. После проверки багажа лимузин повёз их к небольшому зданию, где у туристической компании имелась собственная небольшая платформа для отбывающих клиентов. По дужским навесам из композитных панелей малоня увидела электрический локомотив ВЛВ-22 с единственным прицепленным к нему вагоном. Заля ожидания находились всего 3 человека: Трэвильян Халгард и Феррилит Элвен, двое учёных физиков, направлявшихся в институт исследования Марии Селесты, и Гриффит Эплгейт, сотрудник аппарата губернатора. Гриффит признался Мелони и Дадли, что его в составе группы из 8 служащих отправили на дальнюю в рамках программы частичной замены персонала, и он будет единственным, кто приедет на место службы. Тревиллиан и Ферилит тоже оказались весьма любезными попутчиками, но Мелони заподозрила обоих в связи со звёздным странником и вежливо, но холодно уклонилась от беседы. Защититься от воздействия негостеприимной атмосферы промежуточной Мелони собиралась при помощи мешковатого розово-лилового комбинезона, оснащённого собственной нагревательной системой и воротником в виде металлического кольца. Комбинезон был подключен к её Л2 дворецкому, и как только девушка опустила воротник на плечи, из-под ободка поднялась эластичная полуорганическая мембрана и образовала прозрачный круглый шлем. Сфера легла точно в кольцо, и замок защёлкнулся. Л2 дворецкий выдал в виртуальное поле зрения ряд зелёных символов, подтверждающих исправность регенеративного дыхательного модуля. После этого Мела не сняла шлем и взяла его под мышку. Найл проводил их по платформе до самого поезда, где у открытых дверей вагона уже ожидал стюард. "Ну, увидимся через неделю", сказала Мэлони, доверив Дадли чемоданы. Она запечатлела на щеке Найла шутливый поцелуй. "Они настоящие", прошептала она ему, искорлысь в вагоне. Напоследок она увидела, как на лице Найла расплылась счастливая и изумлённая улыбка. Внутри вагон ничем не отличался от стандартно укомплектованных составов ККТ, разве что с обоих его концов вместо обычных дверей имелись воздушные шлюзы. Как только все пять пассажиров уселись на свои места, наружные двери герметично закрылись и поезд тронулся. Вскоре платформа осталась позади, и по окнам забарабанил дождь. Никакого другого движения на станции заметно не было. Даже большие грузовые депо будто вымерли. Приближение к переходу напромежуточное ознаменовалось красноватым сиянием, затем мелоня ощутила толчок, свидетельствувший об изменении давления. Может, у неё разыгралось воображение, но на этот раз ей показалось, что толчок был сильнее, чем обычно. Сразу за переходом дождевые капли, оставшиеся на окнах, превратились в лёд и окрасились ярким багрянцем. Малена прижалась лицом к тройному шлифованному стеклу и стала вглядываться в просветы между морозными узорами. Снаружи тянулась каменистая пустыня, перемежаемая голыми скалами и залитая пункцовыми лучами звезды класса М. Небо, имевшее над изрезанным скалами горизонтом кораллово-розовый оттенок, постепенно темнело, становясь над головой насыщенно-пурпурным. В удивительно чистой атмосфере промежуточной не было ни облаков, ни даже легчайшей дымки, зато с почти ритмичной монотонностью сверкали яркие бело-голубые вспышки, рассекавшие красный солнечный свет.